Сам он, как цыган, чувствует, что Виссарион сильная личность, и мне и моему народу его учение близко. Другой гость выставки – президент клуба авторской песни Юрий Тихомиров. Ставит в заслугу Виссариону то, что он начал строить новое общество и считает, что сибирский гость действительно мессия. Рижские журналисты, откровенно говоря, удивили меня своей откровенностью. Молодцы, ребята! Написали про Торопа все как есть. дай это Бог, люди почитают, и, может быть, не так слепо будут следовать за сумасшедшим, объявившим себя мессией, который ведет их в пропасть. Но самое ценное и интересное для меня было мнение специалистов о целях визита Торопа в Ригу и о нем самом. Этих мнений было всего три. Олег Никифоров, доктор психологии, профессор Рижской высшей школы педагогики и управления образованием. Цель визита – бесспорная вербовка новых членов. Отмечу при этом, что представители традиционных конфессий занимают позицию непротивления. Церкви недостаточно ведут душепопечительскую работу. Во многих храмах даже исповедь проходит автоматически, без беседы. Но если пастух не пасет стадо, оно разбредается. Игорь Кудрявцев, врач, заведующий лабораторией интегративной медицины Рижского университета имени Страдиня. В Индии есть понятие «даршан» — явление святого. К этому явлению прибегают редко и заранее тщательно готовят к нему. Этот способ отлично укрепляет в вере прежних верящих и способствует привлечению новых из числа колеблющихся. Именно так я бы охарактеризовал цель приезда Виссариона. А Латвия сейчас... Очень хорошая база для развития тоталитарных сект. Александр Дворкин. Специалист в области исследования деструктивных культов, доктор богословия, профессор, город Москва. В последнее время сильно увеличился отток из секты. Виссарион испытывает сильные финансовые затруднения, срочно требуются новые адепты. В этом, видимо, и состоит главная цель визита в Латвию. Виссарион в последнее время стал похож на Жириновского, нервничает, постоянно срывается. Есть серьезный риск, что эта секта может закончить свое существование. Местные власти в лице представителя управления по делам религий Лель де Пусане сочли, что в деятельности общины Виссариона не обнаружено никаких противоправных действий, а вербовать сторонников никому не возбраняется. Сейчас в Латвии зарегистрировано порядка ста различных сект. Я задумался над словами Олега Никифорова. Может, он прав? И то же православие в своем душепопечительстве сдает позиции? открывая доступ сектам разного толка. А как известно, свято место пусто не бывает. Да и вообще, по теории существования материи, любая пустота чем-то заполняется. И если в одном месте что-то пропадает, то в другом появляется. По всему было ясно, Виссарион охватывает новые территории и теперь начал свою экспансию в Латвию, Все правильно, ведь сфера приложений его интересов — это именно республики бывшего СССР, ныне СНГ, а Латвия некогда входила в состав СССР. Все понятно, ведь тут, на территории этих республик, легче всего вербовать себе адептов. Многие люди, миллионы людей оказались выброшенными за борт, у миллионов людей — Просто моментально изменилась жизнь, нестабильность, метание со стороны в сторону. Все это только на руку вот таким сектам и в частности торопу. Благоприятная почва для вербовки новых адептов.